Глава шестьдесят девятая Это произошло, когда Полина на полпути до кассы остановилась, чтобы взять с прилавка бумажные носовые платки. Я не видела говорившей, так как она была у меня за спиной. Но, как и к моему огорчению, Полина услышала каждое её слово. «Лили, смотри, это та самая девушка Таша Палмер. Помнишь её? В школе она училась на два класса младше нас. Знаешь, так ей надо». Я думаю, что она попала в аварию, а потом потеряла своего мужа, потому что отбела жениха у своей кузины Айрис. Бедняжка, она вынуждена была сбежать прямо из-под венца. Эта Таша просто какая-то чёрная кошка для всего женского рода. Я смотрела на настоящую передо мной Полину неоднозначным взглядом, с неменее неоднозначной кривой улыбкой на губах. Полина же смотрела прямо в глаза, неожиданно свирепым взглядом, которого я прежде никогда не видела в её арсенале. но о наличии которого всегда догадывалась. «Как ты её назвала?» Сделав шаг в сторону и посмотрев через моё плечо на говорившую, Полина заговорила тоном главы тоталитарного государства. «Что?» От неожиданного выпада Полины, говорившая за моей спиной, явно растерялась. Когда она произносила свои ядовитые слова, она была уверена в том, что мы обе их услышим. Более того, она говорила специально для того, чтобы её услышала именно я. но она явно не была готова к тому, что за сказанное её призовут к ответу. Обернувшись, я увидела в пяти шагах позади себя молодую мамашу, явно ещё не достигшую тридцатилетия, но уже имевшую двух детей. Старше лет восьми в этот самый момент ревел у прилавка с шоколадом, который ему, по-видимому, отказывались покупать, отчего его припадок жажды заполучить желаемое лакомство только возрастал. Второй же её сын, явно помладше, приблизительно двух лет, которого она катила впереди себя в коляске, вёл себя тихо, так как был всецело поглощён размазыванием зелёного фломастера по своему лицу. Я ещё раз посмотрела на незнакомку плотного телосложения, с тонкими волосами, выкрашенными в блонд. Ни её, ни её тощей и плохо накрашенной подругу Лили, которая она так яростно пыталась рассказать мою смутную биографию, из которой так жаждала поделиться мнением о моей жизни, Я не то, что не узнала, я даже вспомнить не могла, кто это такие. Зато они знали меня прекрасно. Та самая Таша, чёрная кошка для всего женского рода. Осталось только повесить мне на грудь ярко-алый пейдж с надписью: "Осторожно, опасно для ваших неверных парней и бесхребетных мужей". Прежде чем обсуждать чужую жизнь, ты, гусыня, лучше бы привела свою жизнь и себя в порядок. Неожиданно яростно начала Полина Для начала можешь покрасить atroше и корни волос, сменить этот ужасный оттенок губной помады и начать покупать одежду своего размера, а не того, что ты носила в свои 18, когда залетела своим первым спиногрызом. Это Полина Джорджевич вдруг прошептала своей шарашенной подруге некая Лили. Вы не можете говорить мне подобное. Возмущённо, уже со слезами на глазах, хотела начать наступление блондинка. но Полина не дала ей ни единого шанса. Заткнись и заткни свою впавшую в истерику чада, только что начавшая жевать неоплаченный шоколад за твоей спиной. Не нравится Таша? Ты хотя бы имя её знаешь. Она же твоего Держу Пари даже не помнит, несмотря на то, что, по твоим словам, вы учились в одной школе. Светодиодная лампа над нашими головами вдруг заморгала, словно ознаменовав окончание пламенной речи Полины в мою защиту. Блондинка не просто была повержена, она была разгромлена в прах, и теперь едва сдерживалась от слёз. Пока её подруга Лили бросилась к её сыну, начавшему жевать шоколадку вместе с фольгой. По-видимому, подобным образом он демонстрировал своей невоспитанной матери свой буйный протест. Полина уже с абсолютным безразличием направилась дальше к кассе, и я, не выпуская рук из глубоких карманов плаща, последовала вслед за ней. Мне было наплевать на незнакомку, на её не презентабельный внешний вид, на её мелкий внутренний мир, на её диковатых детей и на то, что Полина её обидела даже больше, чем она могла бы задеть меня. Более того, уже спустя несколько дней я вновь окончательно и бесповоротно забуду о её существовании, в то время как она обо мне будет помнить едва ли не всю свою оставшуюся жизнь. Не пройдёт и 4 недель с этого момента, Когда весь город будет обсуждать свежую новость о том, что эта молодая женщина, состояв в десятилетнем браке с одним мужчиной, родила двух сыновей от совсем другого человека, не собирающегося брать на себя ответственность, избежавшего в Италию сразу после поднятия шумихи. Её же муж, которого она окончательно вымотает своим сварливым характером, уйдёт от неё уже спустя неделю после разоблачения тайны своей неверной жены. но вскоре повторно женится по залёту, на более мягкотелой женщине, от которой у него родится прелестная и на сей раз его собственная дочь. И мне будет наплевать на всю эту историю, которую ещё только расскажет мне Пандора. Её же центральная участница даже в процессе своего развода не будет забывать о том, кто такая Таша Палмар, водящая дружбу с самой Полиной Джорджевич. «Жёстко ты с ней». Заметила я, когда мы уже вышли на улицу и остановились возле широкой лавки, стоящей на границе с парковкой. Она того не стоила. Но зато ты стоишь больше. Ты преувеличиваешь. Сев на лавку, я запрокинула голову, но Полина не собиралась садиться рядом со мной. У людей нужно вызывать умеренное отвращение, иначе они захотят с тобой общаться. Я посмотрела на бутылку пива в своей руке и поняла, что не хочу пить. Отставив пиво, я достала из кармана упаковку сигарет. Никотин убивает, заметила Полина до того, как я успела прикурить от своей новой зажигалки. Что же он никак меня не убьёт, с неприкрытым любопытством отозвалась я, уже делая первую затяжку. Может быть, если не перестанешь курить, и убьёт. Надеюсь. Таша. Полина уверенно твёрдо оборвала собеседницу я. Мне нужно меня опекать. Я пристально посмотрела на Джорджевич, и она неожиданно отвела свой взволнованный взгляд в бок. Сама ведь не можешь бросить свой мунштук, решила немного сгладить острые углья. Мы немного помолчали. Я слышала, у брата твоего отца родилась вторая дочь. Наконец решила начать новую тему Полина. То как она в последнее время стала рабить передо мной, меня начинало напрягать. Всё равно что чувствовать себя крутым парнем с сигаретой в зубах. Во власти которого находится воля самой желанной девчонки на районе, которая теряется при одном только твоём волевом взгляде на неё. Родилась 2 недели назад, 15 апреля, подтвердила информацию я. Недоношенная из-за слишком маленького разрыва после первой беременности Гретты, но абсолютно здоровая. Между ней и её старшей сестрой всего 10 месяцев разница, но у Генриуса самого с моим отцом разница в 10 с половиной месяцев. хотя они оба доношены так что он даже рад что у девочек такой маленький разрыв в возрасте думает что так даже лучше я сделала ещё одну глубокую затяжку так что у меня появилась ещё одна кузина решили назвать джиной ты её уже видела нет я сдвинула брови почему я до сих пор не навестила генри ведь даже сейчас он был на расстоянии всего лишь какого-то километра от меня Как бы сильно я ни хотела признавать того факта, что у меня неправильная реакция на детей, особенно на новорождённых, факт оставался фактом. Я не хотела держать на руках очередного рождённого, ни одной ребёнка. Пока Полина молчала, я задумалась о том, могла ли я вообще когда-нибудь родить. Ведь Амелия предсказывала лишь тень, которая явилась одновременно с ребёнком Пэни. Вдруг мне не суждено было стать матерью с самого начала? Вдруг суждено было пережить этот злощастный выкидыш. Вдруг это всё, что у меня на руке написано. "У тебя появился новый друг?" вырвало меня из моих мыслей совершенно неожиданным вопросом Полина. "Ты о чём?" непонимающе покосилась взглядом на собеседницу я. "Говорят, ты гуляешь по вечерам с каким-то высоким блондином". "Кто говорит?" "Моно, она видела вас пару раз на набережной неподалёку от дома. Роберт, травматолог. Он лечит мою руку". «Значит, вы уже давно общаетесь?» «Три месяца, получается». Сдвинув брови, выпустила тонкую струйку дыма из лёгких я. «Вижу, тебе это не нравится?» «При чём здесь моё мнение? Ты вольна делать всё, что вздумаешь. И всё же». «Не знаю, мне этот тип не по душе, хотя я и видела его лишь краем глаза». «Значит, ты его видела. На прошлой неделе проезжала вдоль набережной. Имона здесь ни при чём? Она видела вас всего один раз. Второй раз видела я». «Ты должна осознавать, что мы с ним просто знакомы, и между нами ничего, кроме общения, нет и быть не может. Прошло всего 10 месяцев и 3 дня с момента смерти твоего племянника. Думаю, я ещё долго буду отходить от этой травмы, и далеко не факт, что вообще смогу отойти. Это останется со мной навсегда, а моё общение с Робертом — просто пустая, ничего не значащая болтовня, позволяющая мне на пару секунд отвлечься от реальности». Полина нехорошо отреагировала на Роберта. Для того, чтобы это заметить, не нужно было обладать сверхчувствительной проницательностью. Она ревностно охраняла территорию Робина, заблаговременно предупреждая всяческое посягательство на неё. Но она не могла об этом ни то, что сказать вслух, но даже признать этого факта. Мне же было безразлично. Поднявшись с лавки, я в последний раз затянулась и сразу же выпустила внушительную струю дыма из лёгких. Возможно, мне показалось, но Полина вдохнула дым моей сигареты, пока я слегка пригнулась, чтобы положить окорок в пепельницу надорной. Ладно, зеленоглазка, нам пора домой, сжато произнесла она, прежде чем я успела развернуться и поспешно зашагала к своему Lamborghini, на котором собиралась отвезти меня обратно в Лондон. Взяв с лавки нетронутую бутылку пива, я последовала за Джорджевич, оказавшись дома уже спустя 37 минут. Я не стала открывать пиво. Я просто поднялась наверх и, не раздеваясь, бухнулась спиной на нерасстеленную кровать, с твёрдым намерением проспать беспробудным сном до рассвета. Как же я устала.